Глава 29, из которой можно узнать, что свободный еще не значит сытый. Утро принесло Духареву ноющую боль в отлеженных частях организма. Его нынешняя постель была далека от идеала. Серега отвязался, кряхтя, сполз на землю, облегчился и одновременно прикинул свои возможности. Возможности были невелики. То есть примерно такие же, как в первый день его пребывания в этом прикольном мире. Правда, у него было немного денег. Кошель слуги гораздо отобрали, но потайной карман в штанах не обнаружили. Одежка у Сереги теперь местная, значит, слово «чужак» уже не вышито большими буквами на заднем кармане его джинсов. А нацарапано маленькими буковками на лбу. Нетрудно догадаться, что для здешнего люда всякий незнакомец чужак, а следовательно, или опасность, или добыча. Надо пробираться обратно в торжок. Теоретически, городок должен быть где-то в пределах досягаемости. Теоретически. А практически Серега даже не знал, в каком направлении двигаться. И куда, например, текла река, по которой он плыл ночью. В торжку или наоборот? Куда идти и чем питаться по дороге не ясно. Ножа нет, спичек нет, нет карты, компаса, рыболовных крючков. В общем, ничего нет, а кушать уже хочется. И пить тоже. Узкая тропка убегала, петляя между деревьев. Где-то позади осталась река, и молодцы гораздо, который зуб дать вовсю ищут беглеца. Нет, назад идти пока не стоит. Восходящее солнце угадывалось справа, слева энергично трудился дятел. Серега отыскал подходящую ветку, отломил, ободрал, получилась дубинка или посох. Теперь в путь. Болото он обошел, заморил червячка черникой и сыроежками. Повстречал лису и ежика. Предпочел бы колобка. К полудню опять наткнулся на болото. Может, то же самое. Опять перекусил черникой. Встретил гадюку. Змея, конечно, тоже еда. Но Серега еще не настолько изголодался, чтобы есть гадюку. Да еще сырую. От змей, лягушек, улиток, червей и прочей экзотической пищи он пока воздержится. Сырьем Духарев слопал бы, скажем, утиные яйца. Но хотя утки ему попадались, даже с крохотными утятами, ни одна из них почему-то не пригласила Серегу в гости, а сам найти гнездо он был не в состоянии. К болоту Серега выходил еще дважды, хотя каждый раз поворачивал на 180 градусов и кругами точно не шел, поскольку направление по общеизвестным приметам держал точно. К вечеру Духареву подфартило. Он нашел скелет. Правда, без закопанного под ним клада, зато с ржавым ножом, застрявшим в позвоночнике. Неплохой удар был у убийцы. Нож пробил насквозь толстый грудной позвонок и вышел на пару сантиметров наружу. Кроме ножа при покойнике имелись клочья истлевшей одежды и обгрызенная зверьми кожаная сумка. Мысленно извинившись перед усопшим, Серега раздавил позвонок каблуком и забрал нож. Еще через час Духрев набрел на ручеек с хорошей водой и песчаным дном. Водой поужинал, а песочком вычистил найденный нож, вполне приличную штуковину с сантиметровым клинком, кое-где изубренным, но вполне годным к эксплуатации, если подточить о камушек. Ручеек впадал в небольшое озерцо с заболоченными берегами. В озере плавали утки. Последние светлые часы Духарев истратил на изготовление лука. Титевой послужил шнур от штанов, которые, чтобы не спадали, пришлось завязать сбоку узлом. Стрелы Серега изготовил из сухих тростинок, которые расщепил спереди, а в расщепах закрепил пластинки кремня. Лег спать удовлетворенный. Пустоту в желудке питала надежда на завтрашнюю охоту. С охотой вышел облом. Глупые утки подпускали совсем близко. Серега даже два раза ухитрился попасть, но его импровизированные стрелы не причиняли птицам существенного ущерба. Так вышибали пару перьев. Поскольку взрослые птицы оказались неуязвимы, Духарев попробовал подстрелить утят, но те представляли собой слишком маленькие мишени для такого стрелкометателя, как Серега. Раньше, чем кончился запас стрел, порвалась тетива. Серега обругал ее нехорошими словами, связал и вернул на законное место поддерживать штаны. А Лук выбросил и попытался охотиться совсем по первобытному. Камнями. Вот тут его ждал успех. Духарев подбил селезня. Правда, не потому, что был очень метким, а потому, что селезень был полный дурак и, в отличие от уток, предыдущие неудачные броски игнорировал. Оглушенного селезня Серега с немалым трудом вытащил из воды, свернул ему шею, частично ощипал и попробовал съесть. Для его зубов Это оказалось крайне трудной задачей, хотя вообще-то для коренного питерца зубы у Сереги были вполне приличные. Ощущение было такое, словно жуешь подметку, армированную толстой леской. Хотя Духарев допускал, что качественная подметка все-таки жестче. Теоретически. Питаться подметками ему как-то не доводилось. Сели ногу, он все-таки доел. Вечером. Остальное на следующее утро пришлось выбросить. Мясо стало ощутимо пованивать. Выбросить и вернуться к прежней ягодно-грибной диете. А еще через день Серега вышел к дубу.